Неоднократные представления по этому поводу генералу Гренеру успеха не имели. Украинский совет министров телеграммой от 11 октября обратился к германскому правительству с, с настойчивым указанием и предостережением, что при таких условиях правительство слагает себя ответственность за могущие произойти восстание большевиков,